Глава 1. Оленины тоже переехали в город, и вскоре после их переезда Архипыч очень смутил и даже поразил Елену Николаевну. Как-то днем ей доложили, что он пришел и желает лично переговорить с ней. В душе Елены Николаевны швынулось неприятное предчувствие, что это, наверное, касается как-нибудь Юрия. и Леонтьевой, то есть как раз именно того, о чем она менее всего была расположена говорить, и о чем даже няни не позволялось больше заводить речь. Тем не менее, она решилась выслушать старика, очень редко обращавшегося к ней с какими-нибудь просьбами. — Что тебе, Архипыч? — спросила она, выходя к нему. — Да вот, — сказал Архипыч неспешно, но почтительно приподнимаясь при ее входе. — Имею необходимость переговорить с вами, сударыня. Елена Николаевна постояла с минуту, ожидая, что он скажет ей дальше, но, видя, что он ничего не начинает, поняла, что старик желает, вероятно, секретной конференции. Глаза на глаз. — Ну, пойдем ко мне, — сказала она, поневоле послушая. — Покоряясь, что же тебе, Архипыч? — спросила она его опять, когда они вошли в ее будуар, и Архипыч, шедший сзади, плотно притворил за собой дверь. — Да вот, э — -э -э, заговорил Архипыч как-то неопределенно и угрюмо смотря в пол, — пришел просить вашей милости, сударыня. — Что ж такое, Архипыч? — Говори, ты знаешь. прибавила Елена Николаевна несколько нерешительно, что «я всегда рада всем, чем могу помочь тебе». «Очень знаю, сударыня», — сказал Архипыч. а «потому решился пойти поклониться вам, матуша Елена Николаевна». И он вдруг действительно медленно и совсем неожиданно для Елены Николаевны низко до земли, почти касаясь пальцами руки до пола, Поклонился ей, с видимым трудом сгибая свою больную спину. Что ты? Что ты, Архипыч? воскликнула Елена Николаевна, невольно подаваясь вперед, чтобы помочь подняться старику. Зачем ты это делаешь? заговорила она с неудовольствием, угадывая. окончательно по одному этому необычному поклону, как просьба Архипыча, будет, вероятно, неудобо исполнима. «Чему ты это делаешь? Если тебе что-нибудь нужно от меня, можешь говорить и без поклонов. Это совсем лишнее. Если могу я все равно и так, что тебе нужно сделаю?» «Пришел, сударыня, просить от вас великой милости». Заговорил снова и, нисколько не смущаясь запрещением Елены Николаевны, кланяться ей в землю опять, все с тем же выражением мрачной решимости на лице, низко поклонился ей и опять коснулся до пола рукой. — Дозвольте опять в дом ваш поступить, так как я в силах. моих еще чувствую и здоровьем не страдаю. Продолжал он ровным, неторопливым голосом, видево заранее продуманную и заученную им речь. То в богадельню идти за большой стыд для себя почитаю и потому решился в своем соображении на милость вашу положиться и слезно просить вас о разрешении мне вновь на службу при вашем доме поступить». «Постой, постой, Архипыч!» — прервала его Елена Николаевна с изумлением, слушавшая его. «Да разве ты у Юрия Николаевича больше уже не служишь? Неужели, — подумала она с горечью, — он до такой степени подчинился той, что решился даже отказать старику, преданному слуги, всю жизнь прослужившего. И не может быть, чтоб Архипыч сам вздумал уйти от него». «Господину моему Юрию Николаевичу», — сказал Архипыч, — «я, можно сказать, до последнего бы из издыхание верным псом бы был, но обтерки ихней, госпожи Леонтьевой, стыдом и обидою на старости лет своих служить для себя почитаю». Постой, постой, Архипыч, с неудовольствием нахмуриваясь, прервала его опять Елена Николаевна. Во-первых, не смей так называть ее, актерка, слово обидное, она всеми уважаемая женщина и точно такая же барыня, как... И мы все. Архипыч молча сомнением покачал головой, как бы из почтения только к Елене Николаевне, не решаясь противоречить ей. А в душе ни на одну минуту не соглашаясь с тем, чтобы актерка, госпожа Леотева, и сама Елена Николаевна могли бы быть одинаковыми барынями. А главное, ты не служишь даже. Ты служишь моему брату. Она к вам. Только в гости приходит. Она у нас, можно сказать, дни и ночи напролёт проводят. Раздраженно вдруг вырвалась у Архипыча. Как же я им не служу после того? Ну, хорошо, предположим, что так, согласилась краснея Елена Николаевна. Что же у тебя? Вышло с ней что-нибудь? Обидела на тебя чем-нибудь? Замечание какое-нибудь сделала? Нет. — сказал Архипыч, как бы внутренне размышляя и стараясь быть справедливым. — Это грех будет сказать. Обижать они меня ничем не обижали, и замечаний тоже никаких не делали. Так разве когда засмеются только мне во след? Нет, обиды я от них никакой не видал. Так что же тогда? В чем дело? — А дело в том, сударыня... Матушка Елена Николаевна, Что не могу я, грешник, видеть их, Не могу, сударыня, той мысли перенести, Что через них господин мой унижении, Можно сказать, впал, Потому что он теперь во всем, Над ним власть забрали. А Юрий Николаевич им просто в глаза глядит И чем угодить только не знает. Что же... С трудом превозмогая себя, но невольно отворачиваясь при этом от Архипыча, на которого и стыдно было смотреть, просила Елена Николаевна, первый еще раз решаясь подробнее расспрашивать о том, что так давно уже мучила ее. Что же, разве она дурно обращается с ним? Нет. «И этого сказать невозможно», — подумав опять немного, отвечал беспристрастно старик. «Хотя ссоры про между их очень даже нередко выходят, потому нрав госпожа Леонтьева имеет бурный и вспыльчивый, но надо правду сказать, что отходят они после столь же скоро. Как в гнев ходят, да, и Юрий Николаевич всячески им угождать стараются. Конечно, бывает, что они и рассердятся, и волнения взойдут, но только не часто, а в другое прочее время, скорее, очень даже ласковы пара между себя. Шутят там и смеются, и целуются чуть не каждоминутно, но извините, сударыня. — Глупое рассуждение мое, а только, по-моему, и ласки ихние. И эти все это. суть греховная есть, на что мне по преклонности лет моих даже и глядеть не подобает, а на характер их пожаловаться не могу. Архипыч замолчал, молчала задумавшись Елена Николаевна. Приход Архипыча и весь этот разговор подняли в ней опять... больное, горькое чувство, и она не знала, что сказать старику. Взять его, как он того просил к себе, казалось ей неловким и перед братом, и перед своими даже людьми, у которых по этому поводу, наверное, пойдут сейчас же усиленные толки и рассуждения. А ей все эти толки и без того были так противны и неприятны, и она решительно терялась, не зная, что ей делать со стариком. Архипыч уныло стоял перед ней в ожидании ее решения и еще больше только надрывал ей сердце своим понурым, тоскливым видом. «И опять же прислугу ихнюю Настасью эту взять!» Начал он снова, и глаза его при этом ненавистном его имени ожесточенно вдруг блеснули из-под нависших бровей. «Я сударыня!» Такой озорной женщины и не видывала еще. Если бы она в молодых годах хотя бы была, ну, тогда по недомыслию юношескому ей простить бы еще можно было. А она, сударыня, очень даже хорошо все в свои поступки понимает и беспременно всяческих превосходительство нашего Юрия Николаевича унизить старается. Ну, на это и внимание не стоит обращать. С презрением заметила Елена Николаевна. Ну, у при этих словах только ожесточеннее еще вспыхнули глаза, и бледное прежде лицо его побагровело. Как же мне с внимание внимания на это не обращать? скрикнул он с накипевшим давно раздражением. Я, можно сказать, Юрия Николаевича на своих руках вырастил, еще в колыбели младенцем Божьим познала их. И теперь Господь привел до больших чиновых дожить вместе. Сами их превосходительство покойник, батюшка их, Николай Степанович, как маленького барина тогда из детской, от нянюшки переводили, позвали меня и приказали. «Вот тебе, — говорит, — Семен, — моего Борчука сдаю, ставлю тебе его дядькой, и на твое попечение его даю, смотри». «Береги, как зеницу ока, у нас сын один, а вырастет, камердинером его будешь. И я, сударыня, сам Господь Бог наш видит, свой долг честно соблюдал. Бывало, сам не доем, не досплю, а уж борчок у меня завсегда в полном порядке находится». как же мне после того сударыня какой то девки озорной его при себе порочить дозволяет на то я и верный слуга своего господина что каждого врага его стеречь и угадывать вот видишь с мягким укором сказала ему елена николаевна сам батюшка тебя к нему поставил ты подле него почти всю жизнь провел и вдруг хочешь теперь бросать его и быть может «Именно в самое тяжелое для него время! Сударынь! Матушка наша Елена Николаевна!» Воскликнул задрожавшим голосом Архипыч и, подняв торжественно кверху руку, заговорил взволнованно, смотря на образ. «Я, может, только греха великого, опасаючись, решаюсь на то. Может, я...» От собственного душевного отчаяния и озлобления руки на все на это глядочи наложить на себя опасаюсь, может... Но старик не договорил, и, уронив голову на приподнятые, дрожащие локоть руки своей, вдруг глухо и горько зарыдал. «Бог с тобой! Архипыч!» — с ужасом сказала Лена Николаевна, и, подойдя к нему, невольно крепко обняла и поцеловала его седую верную голову. «Братуш, знает об этом!» — спросила она через несколько минут, когда Архипыч немного успокоился. «Никак нет, сударыня. Я прежде с вашей милостью переговорить решился». «Быть может, ты передумаешь, Архипыч?» «Нерешительно, больше для очистки совести», — спросила его Елена Николаевна. Но Архипыч твердо покачал головой. «Нет, не передумаю», — сказал он спокойно. И по лицу его Елена Николаевна еще больше убедилась, что он действительно не передумает. Да, не обсудив и не решившись на то окончательно, он и беспокоить бы ее, конечно, не стал. — Ну, бог с тобой! — с невольным вздохом сказала она ему. — Нечего делать, Архипыч, я переговорю с братом, и мы с ним придумаем, как? — Лучше устроить себя. — Сделайте такую милость, — сказал печально Архипыч, и еще раз низко поклонившись, сумрачно вышел от нее.